А перед ним на столе стоял металлический ящичек, обычно хранившийся в сейфе. Ключ от этого ящичка был только у Вулфа, и он никогда не открывал его в моем присутствии. Я думал, там лежат какие-то бумаги слишком личного свойства, даже для меня. Хотя с таким же успехом в ящичке могли храниться и женские локоны, или тайные шифры японской армии. Вулф что-то сунул в ящичек... Захлопнул крышку и сурово воззрился на меня. «Что о тебе?» — бросил он. Я покачал головой. Ничего не вышло. Я бы, конечно, привез ее к вам, хотя для этого пришлось бы мобилизовать все свое неотразимое обаяние, но обстоятельства оказались сильнее меня. Обстоятельства, которые вынудили тебя бросить, а там? Ну, не совсем вынудились, сэр. «Может быть, вы помните, по телефону я упомянул одного малого по имени Перси Ладлоу. Это тот самый, который засвидетельствовал, что ваша дочь доставала по его просьбе сигареты из кармана его же пиджака. Так вот, его убили». Вулф ожег меня злобным взглядом. «У меня нет настроения внимать твоему фиглярству. У меня тоже. Посмотрите, как я извозил пальто с забора, свалился, между прочим».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 На третьем этаже люди в панике сбились в кучу малу. В фехтовальном зале, в самом конце коридора, мы нашли лежащего на полу Перси Ладлоу. Шпага пронзила его спереди насквозь и торчала сзади примерно на восемь дюймов. Милтон остался стражить село а его жена спустилась в кабинет и начала звонить в полицию. «Сам же я пошел караулить выход из здания». Первыми прибыли двое патрульных, затем три парня из участка, а примерно в шесть пожаловали и уголовщики. Ну, это все. Все. Вулф, казалось, потерял дар речи, чего раньше мне видеть не доводилось. Ты, он чуть не брызгал слюной, ты был там, на месте, и сам удрал оттуда. Погодите минутку. Я не сам удрал.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 Едва не отловил сбежавшую от жены кошку, зато потом поймал такси и дал дёру. Ну и что же оказалось у тебя в кармане? Не знаю. Я снял пальто и расстелил его на столе Вулфа. Мне пришло в голову, что забавнее всего будет взглянуть на это вместе с вами. На ощупь мне показалось, что это кусок брезента. Я оттянул карман пошире и заглянул в него.